Андрей Левкин. СССР. Москва. 70-е Юрий Валентинович Трифонов. 1925-1981. Для читателей Юрий Трифонов это, конечно, Москва, первая половина 70-х годов XX -го века. Ничего другого и быть не может. Хотя и писал он не только тогда, да и о разных временах. С писателями и не только с ними всегда так. Есть одна картинка, по которой его узнают все. Лев Толстой – это бородатый дед, будто он всю жизнь был таким. Достоевский тоже пожилой, грустный. Причем свои знаменитые вещи они могли написать даже в молодости, но и это не важно. Вот бедные люди, и все равно фотография больной Достоевский с бородой, мучающийся последними сомнениями. С их книгами примерно так же. Они написали много разного, но запоминается пара-тройка названий. «Толстой», «Война и мир», «Анна Каренина», ну, допустим, еще «Крейцерова соната» или «Андрей Платонов», «Котлован», конечно. Другое у него тоже прекрасно, но это уже перегруз. Лучше бы, чтобы вообще один автор, один текст. Исключение разве что для Пушкина. Но это же поэзия. Поэты мало пишут, то есть коротко. Но ровно в случае с Трифоновым это выглядит совершенно справедливым. Да, он действительно такой. Пятидесятилетний дядька в тяжелых очках, автор московских повестей и примыкающий к ним повести «Дом на набережной». Тут, конечно, есть детали. Московские повести – это скорее для тех, кто понимает литературу. Кому важно, как написано – «Дом на набережной» можно читать и как документальный рассказ. А это интересно и тем, кто к литературе холоден, зато интересуется тайнами прошлого. Потому что в доме он описал быт и нравы жителей правительственного дома 1930-х годов. Тогда людей, работавших во власти, вселили в громадный, специально для них построенный дом прямо напротив Кремля. Почти все москвичи тогда жили в коммуналках без удобств часто даже с туалетом во дворе, а в доме все отдельно и с комфортом. Но вот оттуда они потом, причем довольно скоро, попадали в сталинские лагеря и гибли. Эту книгу не очень-то печатали в СССР, во всяком случае в явном несоответствии со спросом. Что ж, ее ксерокопировали, брали читать у знакомых. Причем, хоть там действие частично происходит в 30-х годах, но главная часть все равно в 70-х. Это главное время Трифонова. А вот его главный пакет – «Повести обмен», «Предварительные итоги», «Долгое прощание», «Другая жизнь», «Роман», иногда его тоже называют повестью, «Дом на набережной». Все они написаны в 1970-х, 1976-х. Действие обмена и предварительных итогов происходит в 1970-х, Долгого прощания в начале 1950-х, в другой жизни и доме на набережной оно протянуто из 1930-х в 1970-е, но в итоге это все равно первая половина 70-х, Москва, Советский Союз. И тут вот что. Я был там ровно тогда, в первой половине 70-х я учился в МГУ, словом, практически находился внутри этих текстов как некто, присутствующий за кадром. Конечно, поэтому я и взялся написать о нем, но о моих личных чувствах – после, ближе к концу. Но здесь еще такое дело. События в художественном произведении могут происходить когда угодно, но его определяет время, когда оно было написано. А если и сами события происходят тогда же, то это время становится плотнее» тем более для человека, который жил там же и тогда же. Не так, что начинаешь сравнивать свою память с тем, что описано, негодой на расхождение. Нет, просто для того, чтобы попасть в любой город, описанный в книгах, требуются некоторые усилия. Надо понять, как там все устроено. Что такое Лондон Диккенса? Каким был Петербург у Достоевского в преступлении и наказании? О деталях романа пишут исследования – Давно выяснили, где была квартира Раскольникова, где процентщицы. Причем это еще простой случай. Город со времен Достоевского изменился не слишком сильно. Все эти дома еще стоят, и квартиры героев на месте. А у Трифонова для меня все понятно ровно те же время и место. Конечно, я, да и остальные тоже, в его книгах в первую очередь воспринимал именно это московскую жизнь 70-х. Мы все жили там же и тогда же. Нам интересно именно это, а не что-то другое, связанное, например, с домом на набережной и той исторической революционной линией, которая была важна Трифонову и вообще была для него родной. В доме на набережной он смог даже свести вместе московскую линию и линию своей семьи.